«Галлюцинации?» — Салоха смотрел пристально. «Ты имеешь в виду ЛСД-трип? Грибочки?» «Что ты вроде?» — Иван почесал нос. «Почему-то хотелось чихнуть. Расскажи мне про них». Салоха помедлил, переступил с ноги на ногу. «Ну, если коротко, известно есть давно». Относится к двум семействам химических веществ. Не спрашивая, каких, не помню. Самый известный галлюциноген он же психоделик ЛСД. Ну, ты про это, наверное, слышал. В наших условиях самые доступные психоделики в грибочках: псилациби в полуланцетовидный и псилоциби навозный содержатся псилоцибин. Гриб нужно съесть. Так активный элемент через стенки кишечника попадет в кровь. А не траванешься? Салуха улыбнулся. — Ну, если ты способен съесть пару тонн таких грибов... — Понял, — сказал Иван. Попал он в кровь. И что происходит дальше? — Действие псилоцибина примерно такое. Эйфория. Потом кажется, что тело произвольно меняет размеры. Иногда нападает жуткий давящий страх. Но это редко. Еще синестезия. Но это когда слышишь цвета и видишь звуки. Да, еще геометрические фигуры. Обалденно красивые. Причем даже с закрытыми глазами. Но это в основном от ЛСД. Он посильнее торкает. — Да, — вспомнил Салоха. Некоторые переживают религиозный опыт. Меняется точка сборки. Иван отмахнулся. Религиозный опыт его сейчас не интересовал совершенно. Галлюцинации, видения. Салоха с интересом посмотрела на командира. И это тоже. А что тебя так заинтересовало, командир? Надо мне. Потом скажу. Агрессия. Ну, если надо. Шел бы тогда и спросил там, где дурь выращивает, обиделся Салоха. Ему помогаешь, а он... Иван почесал затылок. А это где? Станция улица Дебянка. Там грибники засели. Вся дурь в метро оттуда идет. Не знаешь, что ли? Теперь ту станцию называют веселый поселок. Кто называет? Салоха пожал плечами. Мол, что тут непонятного? Да грибники называют? Слышал кто-нибудь... Про шестую линию. Некоторое время они молчали. Точно взорвалась бомба и всех оглушила. Золотая, кузнецов очнулся первым. Да, сказал водяник. Еще ее называют райской веткой. Иначе до семь. Что? Да, профессор обвел собеседников значительным взглядом. У глазах вспыхивали электрические разряды. Я говорю именно о нем. Пауза. Секретное метро Петербурга существует. Пауза. Оберфюрер неторопливо встал, подошел и приложил ладонь к лбу профессора. Да нет, холодный. Что вы делаете? Возмутился профессор, оттолкнул руку. «Да вы вроде как перегрелись, нет?» Водяник возмущенно посмотрел на Уберфюрера. В глазах полыхнуло пламя. «Молодой человек!» — он голосом выделил обращение. «Что вы имеете в виду?» Уберфюрер едва сдерживал смех. «За это я Питер и обожаю. Тут любой мужик до старости молодой человек. А что до секретного метро?» Уберфюрер улыбнулся. «Так это никакая не тайна, профессор. Есть бункера, лаборатории секретные есть. Под Кировским заводом, например. Еще много всякого. У С. дачник например. Знаете, что это такое? Говорите, в ЧГК играли раньше? Нет, профессор, не взяли вы этот вопрос. Приз уходит к телезрителям». «Ну, знаете...» Пров покраснел. Для Ивана все эти ЧГК и прочие телезрители звучали как заклинания кришнаитов. Харе Кришна, Харе Рама. Кришна, Кришна, Харе. И вступает аккордеон. Но про секретное метро он знал гораздо больше профессора. Даже пару раз сталкивался с подземниками лицом к лицу. Странные ребята. Сдержанные. И таинственные, да не могу. Стоят, смотрят на тебя и улыбаются загадочно. Словно родились с серебряной ложкой в заднице и теперь держат ее напряжением ягодиц. Попробуй тут расслабься. Или чихни, того круче. — Фигня все это, — сказал Уберфюрер. — Понимаете, профессор, в Питере метро-2 как такового никогда не было. Отдельные подземные лаборатории, Бомбари, командные пункты ПВО, спецобъекты — это да. А секретного метро — нет. Увы. Так что, проф, извиняйте, но приз все-таки уехал к жителю села Малые Васюки, Челябинская область. — А тоннель до Кронштадта? — спросил Кузнецов. — Я слышал, был такой? — Байки, — отрезал Уберфюрер. — Вот я сейчас скажу, что есть тайный ход в тыл бордюрщиков. Пойдем по нему, а там спальня царя Ахмета. Бери его голыми руками и конец войне. Это же бред, понимаете? — Хм, — сказал Иван. — Почему это сразу бред? Кажется, у нас, кроме плана А, предложенного Сазоном, появился и план Б. Расспросы ничего не дали. «Может, дятел знает», — начал Невский и осекся. Но Иван уже научился ловить такие моменты. А Люди иногда самое важное сообщают в оговорках. «Дятел? Это еще кто?» Невский повел плечами, с досады, что проболтался. «Философ местный, дурачок. Но вы его не обижайте, а то мужики не поймут. Он святой человек». — Еродивый, значит, — сказал Сазонов из-за плеча Ивана. — Сам ты еродивый, — буркнул Невский. — Пророк он. Не трогайте его, ясно? — Ясно, — сказал Иван. — Так где его найти, говоришь? Жилище святого человека напоминало усыпальницу фараона, при условии, что тот при жизни был завхозом какой-то богатой станции. Или падок? На все блестящее. Обитал дятел в перегоне от Маяковской до Плана, площади Александра Невского, в заброшенном тупичке. Иван оглядел решетку, закрывающую ржавые циферблаты. Надпись на стене гласила «Не влезай, убьет». И рядом, зеленым и красным, сакральное «Энигма, хороший человек, Т.М». Вторую надпись можно было встретить практически в любом месте метро. Легенды гласили, что самые древние дигеры времен до катастрофы, спускались в метро тайно, чтобы нанести эти знаки поклонения изначальному диггеру. А их ловили монтеры, слуги изначального монтера. В общем, такая байка для малолетних, Иван хмыкнул.